25, 2 миллиона лет назад. м и о ц е н 25, 10 миллионов лет назад. Первые олени, жирафы, антилопы, тюлени и ядовитые змеи. Плеоцен, 10, 2 миллиона лет назад. Появились непарнокопытные и австралопитеки, первый шаг на пути от обезьяны к человеку. Антропоген, приблизительно 2 миллиона лет назад. п л е й с т о ц е н 2 миллиона 25 тысяч. либо 2 миллиона 10 тысяч лет назад, или ледниковый период. Вымирают многие крупные млекопитающие, мамонты, шерстистые н о с о р о г и пещерные медведи и львы, саблезубые тигры, гигантские олени и л е н и в к ы Уже живут первые настоящие слоны. Появляется гомо сапиенс, человек разумный. Голосцен начался 250 тысяч, 10 тысяч лет назад. Современная наша эпоха. Вначале ее первые домашние животные, а затем все нарастающее вымирание диких животных, уничтоженных человеком. м у а стеллеровы коровы, дронки, гваги, туры и многие-многие другие. Прообразы птицы рух. Древние легенды рассказывают о пернатостищниках, которые обратили окрестности древнегреческого города с и м ф а л а чуть ли не в пустыне. Это были гарпии, Они нападали на людей и животных и разрывали их своими медными когтями и клювами. Их истребил Геракл, могучий сын Зевса и Алкмены. Только ему был под силу такой подвиг. Прошли столетия после того, как люди в долинах Аллады сложили героические сказания о п о д в и г а х Геракла. Неутомимые труженики науки-палеонтологи раскопали древние пласты земли. Как же были удивлены исследователи, наткнувшись в земле на окаменевшие черепа хищных птиц, весом и размером не уступавшие л о ш а д и н о эти ископаемые гарпии жили не в Греции, а в Северной Америке, и не две с половиной тысячи, а пятьдесят миллионов лет назад, в н е л г е н е Палеонтологи назвали их г е о т р и м а м и Крылья у этой птицы были н е д о р а з в и т ы и г е о т р и м а не умела летать, зато бегала очень быстро. Рост диатримы – 2 метра, а ее хищный клюв, массивный и длинный, размером почти в полметра, напоминал нож гильотины. Этим страшным оружием чудовищная птица могла вспороть брюхо любого хищника. Не были ли клювы диатрим предназначены также для пробивания панцирей динозавров, с которыми предки этих птиц, по-видимому, вели борьбу? Во всяком случае, клюву присущ явно б р о н е б о й н ы й характер. Миллионы лет назад в Антарктиде был довольно сносный климат. Там расплодились другие гигантские птицы, фороракосы, которые проникли на американский континент. 45-35 миллионов лет назад они уже встречались в Патагонии. У фороракосов, как у Диатримы, огромный хищный клюв и недоразвитые крылья. Возможно, в ту пору в Патагонии уже жили предки исполинских броненосцев-клиптодонтов. к л и п т о д о н т ы панохтусы, г е б е к у р у с я мирные растительноядные великаны ростом небольшой танк. Тело их защищал мощный костяной панцирь. Толщина брони достигала четырех с половиной сантиметров. Орудием нападения живому танку служил хвост с булавой на конце, утыканный острыми шипами. Может быть, древние броненосцы прятались в своей окостеневшей шкуре от страшных клювов чудовищных птиц? возможно, что фороракосы охотились в патагонских помпасах на самых древних из броненосцев. Тем самым они наряду с другими кисниками, конечно, способствовали образованию у этих животных мощного защитного п а н ц и р а Фороракосы и г и а т р и м ы недолго разбойничали в американских равнинах. Они исчезли так же внезапно, как и поедини. Какой г и р а к л истребил эти г а р п и Наука не знает пока удовлетворительного объяснения причины гибели. Еще две птички, даже покрупнее диатримы и форракаса, а жили на земле, и вот вымерли. Во времена, правда, более поздние, чем птицы с бронебойными клювами. Это Эпиорнис и Моа. Обе, счастью, не были т и щ н ы м и Кормились растениями и разными мелкими животными. Одним ударом ноги могли незамедлительно отправить человека на тот свет. Чудовищная птица арабских сказов родилась на Мадагаскаре. Именно здесь, в лесах этого острова, водились